Глава четвертая. В центре внимания. Я спокойно оглядел эту троицу бродячих шалудивых человекаобразных псов. Как говорится, сложно, но можно. Можно было противостоять. Они выглядели грозно, жилистые, злы, терты, но слишком уж уверенные в своем превосходстве и неожидающие подвоха. Так и хотелось бить с них спесь. По человечи теперь скажи. кивнул я тому, кто, собственно, держал речь. «Если ты человек, конечно». «Чё?» — вытянул он шею и скривил рожу, прямо подставляясь под удар, так что мне едва хватило выдержки, чтобы не вмазать ему с разворота. «Чей будешь?» — улыбнулся я. «Чего хочешь? Кто уполномочил? Ты кто такой, Чинганчгук? Простые же вопросы и законные». «Э, слышь, в натуре!» — обнажил клыки другой упырь. «Ты помело придержи в натуре!» «Гавкают, гавкают!» — вздохнул я. «Толком и не говорят ничего!» «Саня, это что за шалопаи ко мне навстречу напросились?» «Ты чушок! Волына где?» — высказался и третий боец. «Волынка — это народный шотландский музыкальный духовой язычковый инструмент. Кто слышал звук волынки, вовек не забудет!» «Ты чё расчирикался, петушок?» Снова вступил в словесную игру первый. Тебя спрашивают, где пушка в натуре. Некрасиво выражаешься, недостойно, будто свинья хрюкает. Покачал я головой. За слова ведь отвечать надо, или ты языку своему не хозяин? Значит, ты фрейрог дешевый, а может, сам петушок, а? Я подмигнул и, иллюстрируя свое предположение, похлопал ладонью поверхней части кулака. Разумеется, чувачок дернулся, повелся, вспрылил. Я не взирая на хваленную склонность синей братьи к психологическим манипуляциям, пропустил ментальный, так сказать, удар. Он размахнулся и попытался оказать на меня физическое воздействие. Кулак его полетел мне в лицо, да только долететь не смог. Это было до смешного просто. Блок и короткий, крепкий, как орешник, удар в незащищенное, как у ежика, брюхо. Тыдич. Он согнулся, глаза его выпучились, рот раскрылся. Открывает чука рот, да неслышно, что поет. Отдохни. Усмехнулся я и раскрытой ладонью шарахнул его по жбану. Он упал, правда тут же попытался вскочить, но я как неразумного фенка прижал его к земле, поставив сверху ногу. Вы кто такие? Нахмурился я. Спрашиваю последний раз. Сани, что это за дебилы, которые двух слов связать не могут? Они от отца. Неохотно пояснил храпов младший. Пришли за пистолетом, а его нет. Батя им сказал, где тот был, но я и признался, что отдал его. Они вцепились мне в глотку. Прости, короче. Да ладно, не вопрос. Я повернулся к Бандосам. Теперь понятно. Пистолет, значит, хотите забрать? А с хирали? Они, разумеется, не стояли столбами, взирая, как я попираю их вождя, словно император Карл Четвертый, разделавший войско язычников. Они подались вперед, обнажая остальные жало клинков и собственных зубов. Да и предводитель, быстро оправившись, сумел сбросить гнет моей ноги и вернуться в строй. Ясно, что после произошедшего о продолжении беседы в дружеском ключе не могло быть и речи. Короче, Бандарлоги, вы зуба знаете? Они надвигались как зомби. Сане даже пришлось вскочить со своей лавочки. Уж больно сурово они выглядели. Алё, снимите трубку. Я до вас дозвониться пытаюсь. Вы Зуба знаете? Сучара! Прошепел поверженный недавно язычник. Я тебе кишку выпошью, на кулак намотаю и вырву из твоей вонючей утробы. Пушки у меня нет, спрашиваете у Зуба. Она сто процентов у него. Зуб даю. А ты за языком в другой раз приглядывай, а то может остаться сам без кишок останешься. Чё ты плетёшь, Сучара? «Какой зуб в натуре?» «Вы от храпа вообще-то? Или от голода?» «Если да, с ним и решайте. Зуб — это кореш его. Он на кичман через этого зуба и улетел». «Ты шнырь! Я твоего зуба знать не знаю. Тебе дуру дали? Все она в натуре, тащи ее сюда! Доска тебе ты что, не всасываешь? На куски тебя порежу, шкуру спущу, пету...» Он запнулся на плохом слове и произносить его не стал. Больше не рискнул. Ясно, что унижение свое он мне не простит, но и нарожен лишний раз не полезет. Да ты не понимаешь, что просишь. Покачал я головой. Ты этот ствол не захочешь, поверь. Он в ментовке. Пацаны без обид. Нет ствола, забудьте. Ты чё гонишь? Без огонь в натуре. Чё ты мне тут луну крутишь? То у зуба он, то в мусарни. Так зуб самый есть в мусарни. Пояснил я. Спалился кентяроваш. Да меня вообще не парит, где он. И я не прошу, попутал ты. Даю до завтра время, чтобы рогульку вернул или амбец тебе. Ты понял, Чмо? Завтра? Удивленно качнул я головой. Ты что, не понимаешь, что я говорю? Ни завтра, ни послезавтра, никогда. Нет ствола и не будет. Точка. Мне без разницы, что ты тут за фуфло толкаешь. Если пушки не будет... Он оскалился и провел тупой стороной лезвия себе по горлу. Я знаю, где ты живешь, где батрачишь. Все про тебя знаю. И про бабу знаю, и про родаков. Ты вкурил в натуре? Тебя предупредили, сучара. Следующий раз будет последний. Разговор плавно подходил к финалу. Вылив на меня еще угроз и поколебав воздух, бригада переговорщиков плавно растворилась в воздухе. «Они не отстанут», — помотал головой храп младший, когда троица скрылась из виду, сев в машину. «Сань, а нафига ты вообще им что-то говорил?» — поинтересовался я. «Я вообще не понял. Сказал бы, что менты изъяли». «Да я сам не знаю, как получилось». Виновато повесил он плечи. «Подловили меня? Неожиданно, блин. Будто само сорвалось. Сознался, что пистолет был на самом деле. Ну и прости, короче, что подставил так». «Ладно, бывает. Слушай, а ты можешь его вернуть? А то они мне житья ведь не дадут. И тебе ведь тоже». Это короче от сироты люди были. Сироту я не знаю. Пожал я плечами. Кто такой? Ну кто, все они такие. Бандиты, наверное. Сирота тип мерзкий, я его видел несколько раз. Его еще бульдогом называют. Если он в глотку вцепится, не отпустит пока своего не добьется. Батя так про него говорил. Мне кажется, это сейчас разведка была, типа присмотреться пытались. Судя по тому, что они про родителей говорили и девушку. то обо мне они ничего не знают, да? Я точно ничего не говорил. Ну, почти ничего. Ладно, хорошо, что домой не пришли. А то как бы мы с тобой вдвоем три тела выносили, да? Подмигнул я. У меня и ковров-то столько не найдется. Он мне весело улыбнулся. Правда в том, что ствола у меня действительно нет. Продолжил я. Но я подумаю, как эту ситуацию разрулить. Только ничего больше не рассказывай. Лады? «Да я и не знаю больше ничего», — виновата ответил он. «Даже если узнаешь, хорошо?» Он кивнул. Попрощавшись с Храповым, я пошел на остановку, сел в автобус и поехал в кафе «Встреча». Там было по-кабацки дымно и угарно, только медведей на цепи не хватало и цыган с гитарами. «Ах, коммунистическая молодежь!» — замахал мне из-за дальнего столика сапфир. «Ходи сюда, красноперый!» Он был хорошенько под мухой. Это читалось невооруженным взглядом. «Кто празднику рад? С утра бухает, да?» Улыбнулся я, усаживаясь рядом с ним на освобожденное для меня место. Сапфир нетрезво повис на мне всей массой, изображая дружеские объятия. «Мы уж третий день газуем!» Заржал он и плеснул в тут же появившуюся рюмку изрядную дозу водки. «Красфир!» «Давай, за социальную близость! Пей!» «Язвенник я!» «Все равно!» — замотал он головой. «Уважаешь?» Пришлось разок уважить. «О, молодец! Правильно! А мы тут лоха одного!» Он тяжело на меня глянул и понизил голос. «Абули! Тсс! Никому! Гуляем, короче! Всем коллективом!» Он заржал. «Понятно!» — усмехнулся я. Чего хотел-то? Поделу или так? Навестить вот решил. Но、ну, молодец, хлопнул он меня по спине. Олег Николаевич, а вы Сироту знаете? Он поморщился. Нахер он тебе нужен? Риддиска, не хороший человек, падель, мутная. Лучше не связывайся, целее будешь. Чему конченое. Либо попку из тебя сделает и сдаст мусорам, либо мочканет и скажет так и было. Я нахмурился. Чё? В липу же? Нет пока. Ну и держись подальше тогда. Я говорю, он тебя использует, а потом спишет или в расход пустит, или подставит. Понял, Олег Николаевич. Спасибо за справочку. А как там с моей просьбой, кстати? Только не кричи на весь трактир, ладно? Кого поучать ж задумал? Недовольно прогремел он и грохнул кулаком по столу. Внимания на это никто не обратил, поскольку там уже без того был полный бардак. Так чего? «Есть дура одна!» Глубоко и тяжко кивнул он. «Но не такая, как надо». «В смысле, не такая?» — уточнил я. «Не ТТ, что ли?» «ТТ!» — сказал он и цикнул зубом. «Только на ней, на дуре этой. Столько мусоров висит, просто беда. А вот с чистой проблема пока». «Но...» Он прервался и снова наполнил рюмки. «Но Сапфир сказал...» Сопер сделает, скоро будет. Не сейчас, а недели через две или через три. Ну и по бабкам, грязная, тристая, чистая две штуки. Олег Николаевич, удивленно воскликнул я. Не полицейский как-то? Одной рукой обнимаешь, а другой обдираешь ка клипку. Это как понимать? Он снова заржал, погрозил мне пальцем и вылил в горло содержимое рюмки. Сморщился, крякнул и захрустил соленым груздем. Эх, груз дочки, да со сметанкой, да с луčком, да с хлебушком черненьким, да налетай, не стесняйся. Высокая цена. Не дал я сбить тебя с основной темы. Ладно, милостиво согласился он. Постоянным клиентам уменьшим. Полторы за обе штуку за обе. Нет, одна тысяча четыреста пятьдесят, одна тысяча пятьдесят. од тысяча четыреста. Азартно ответил он. Сошлись на тысяча трехстах семьдесят пяти. Грязную завтра получишь, а чистую ждать надо. Но бабки вперед, сейчас. Бабки будут, только вот вопрос гарантии надо бы обсудить. Ты чё, Фрайер, мне не веришь? взревел он на все кафе. Думаешь, кину? Тебе как не верить? Пожал я плечами. Я себе не верю, а тебе верю. Что-то же сразу успокоился он. А чё тогда? Есть ли гарантия, что второй ствол чистый будет? А, вон ты о чём. Есть гарантия. Он наклонился ко мне и обдав алкогольными парами прошептал прямо в ухо: Есть маза прямо от узбеков. Горячая тема из Афгана возят. Смекнул. Знаешь, чё там за замес сейчас? Знаю. Кивнул я. Так это с армейских складов, с трофейных? «Тихо ты, не ори!» — рыкнул он и внимательно осмотрелся по сторонам. Но шайка-лейка отрывалась в праздничном режиме, слушая Вилли Токарева. «Чупчик-чупчик-чупчик-кучерявый, а ты не вейся на ветру. Тогда мне еще кое-что надо будет. Бесшумный, с глушаками. И пару-тройку револьверов». «Ты в киллера, что ли, поддаться решил?» — опешил Сапфир. «Пусть будет», — пожал я плечами. «Жизнь длинная, мало ли что». Запас карман не тянет. И тебе хорошо. С одной стороны лаве поднимешь, с другой заработаешь на будущее репутацию. «Так, может, и калашей прикупишь?» Усмехнулся он. «Или гранатометов?» «Пока нет, а потом увидим». Он захохотал и снова наполнил свою немаленькую рюмашку. В понедельник утром меня вызвала ткачиха практически сразу, как я зашел в отдел. «Жаров!» Хмуро и не реагируя на мое приветствие, начала она. «Ты что опять натворил?» «Натворил?» — усмехнулся я. «Много чего. Даже и не знаю, что именно вас интересует, Зинаида Михайловна». Она набрала воздуха, и грудь ее всколыхнулась. «Не паясничай! Отвечай по существу!» «Дядя Эдик опять?» — участливо спросил я. «Я же сказала, не паясничай!» Я молча развел руками. Она смотрела в упор... И ждала, когда я что-нибудь скажу, но я не говорил и тоже ждал, что скажет она. Я, конечно, догадывался, о чем речь, но нарушать правила игры и открывать свою догадку не торопился. Бубнило радио. Отмечая праздник советской прессы в знаменательный год Ленинского юбилея, мы с гордостью говорим о ее неизменной верности великим традициям, заложенным Владимиром Ильичем: принципы партийности и народности. правдивости и принципиальности, последовательности в отстаивании коммунистических идеалов и дела мира составляют основу деятельности коллектива в газет, журналах и издательствах. Из милиции звонили. Мрачно сказала Зинаида, нарушая повисшую паузу. Из уголовного розыска. Что-то случилось? Вот я бы это и хотела у тебя выяснить. Ведь это тебя приглашают на беседу. «В уголовный розыск!» Уголовный розыск она выделила интонации, украсив театральным драматизмом. «И что им от меня надо? Может, в УБХСС?» «Типун тебе на язык!» — нахмурилась моя начальница. «Говорю уже в уголовный розыск! Это что надо было сделать, чтобы такое приглашение получить? Говори, что ты там устроил! Пьяную драку, небось?» «Не знаю, Зинаида Михайловна», — помотал я головой. «Даже и в толк не возьму». Безответственность какая! А обо мне ты подумал? В каком смысле? Искренне удивился я. А что скажет дядя Эдик, если тебя упекут? Что я не уследила? Что грош меня цена? Что? Что он скажет? Не знаю. Только с чего бы меня упекли? Не понимаю. Не понимает он. С горечью констатировала начальница. Привык только о себе думать. Уйди с глаз долой. А в обеденный перерыв поезжай в ГУВД. Понял меня? Все, ступай работай. Вызывала меня майор Закирова. Содержание разговора и суть ее вопросов были мне известны заранее. Сюрприза не было. Но когда формальная сторона дела была отработана, я спросил, знает ли Ирина такого кинта, как сирота. Знаю вообще-то, кивнула она. А тебе-то что за дело? А ты не хочешь его прищучить? продолжил я, игнорируя ее вопрос. Может и хочу, пожала она плечами. Только повторяю, что тебе задело. Ты сам, откуда его знаешь? С криминалитетом екшайешься? Ну, я его не знаю, честно говоря. Просто слышал кое-что. Вот и идейка появилась. Так как? Рассмотришь? Ну, неохотно кивнула она. Может, поужинаем вместе? Нет, невеста ревновать станет. Я чужому счастью мешать не привыкла. Так что говори сейчас, Ир, ты обиделась что ли? Какая тебе Ира? Не наглея ты тут вообще подозреваемый. Так что не дергайся, Ир, ну хорош, мы же взрослые люди. Так жаров? Равнодушно перебила она. Или говори, или вот здесь ставь подпись и уматывай. Родственников твоих коллеги из Москвы опросят. А подробностей о зубатом нет? Нет. Или есть? Или есть? Ну блин, расскажи. Неположено. Ты почему злая такая? Не хами. Я представитель закона, ясно? А ты кто? Друг твой сердечный. Таких друзей? Она помотала головой. С такими друзьями и врагов не надо. В реанимации зубатый. Если помрет, на него все повесят и конец шараде. А если выживет, возможные варианты. Так что пока ничего не ясно. Понял? Понял. Ну и молодец, раз понял. И еще пойми. Я ради того, чтобы задницу твою прикрыть, подставляться не буду. Да понял я понял. Но тогда подписывай и вали. А сирота? Развел я руками. А что сирота? Я уже объяснила. Если есть что сказать, говори. Я знаю, что у него на руках будет пушечка с длинным кровавым следом. И, принебрежительно подняла она брови, если его накрыть с этой пушечкой. Можно заканапатить и еще раскрутить попытаться по херня! отрезала она. Это как калькопо на за налоги сажать. Это не ко мне, понял? Мне реальное дело нужно, а не этот детский сад. Он отопрется в два счета, и буду я оплеванно ходить с пушечкой твоей. Зашибись предложение. Молодец, Саня. Но нет, иди думай еще. Надумаешь тогда приходи, или я к тебе. Она усмехнулась. Ир, не Ирка я сказала, не в ресторане пока. Здесь я товарищ майор, ясно? Ясно, ясно. Все, свободен. Ну, ладно. Я поднялся со стола. Да свидос. Да свидос? Удивилась она. Вот именно, да свидос. Думать и еще значит. Сиротой надо было что-то делать, потому как, судя по словам Сапфира, он должен был в ближайшее время объявиться. На следующий день после встречи с его псами ничего не произошло. Думать, что они решили оставить меня в покое, было глупо. Значит, в ближайшее время должны были прийти какие-то вести. Я вернулся на фабрику и уселся за свой стол в отделе, размышляя не о поставках оборудования и материалов, а о том, что мне делать с сиротой и о том, как подступиться к следующему делу. В комнату вошла Ткачиха. Она остановилась на пороге и обвела взглядом присутствующих. Остановившись на мне, она махнула рукой. «Жаров, иди сюда!» Я поднялся. Она вышла в коридор, и я последовал за ней. «Жаров?» Тихо, но очень сердито или даже тревожно прошептала она. «Ты что творишь?» «В каком смысле, Зинаид Михайловна?» Удивился я. «В каком смысле?» Вспыхнула она и схватила меня за лацком пиджака. «Все». В это время открылась дверь чуть дальше по коридору, и начальница поспешно отдернула руку. «Ты что, под монастырь хочешь нас всех подвезти?» «Да вы толком скажите, что происходит?» «Тебя снова из милиции разыскивают». «Из уголовного розыска?» — спросил я. «Нет, теперь из ОБХСС. Ты куда вляпался, засранец?» В этот момент открылась еще одна дверь, дверь ее кабинета. На порог вышел бесцветный плуговый человек и широко улыбнулся. Александр, привет, сказал он и противно засмеялся. Я уже заждался, думал ты в бега подался. Хорошо начальница твоя, душевная женщина, рассказала мне все о тебе. Здравствуйте, Илья Михайлович. Хмуроки внул нестоящему передо мной Анангину. Какими судьбами в наших краях? К тебе я пожаловал. Улыбнулся он. «Видишь, какая ты шишка, что целый полковник из столицы к тебе приехал. Пойдем поговорим». Зинаида Михайловна сказала, что не против. «Да, Зинаида Михайловна?» «Да», — ответила ткачиха и неловко кивнула. Но со стороны это было похоже на поклон.